Пролив немалую талику на грудь. Мне в который раз пришло в голову, что если я оказался в отчаянном положении и единственной надеждой на спасение была верная рука и крепкое плечо одного единственного человека, то едва ли этим человеком стал бы Отто Джерн, Как он умер. Бренди сделал свое дело. Голос Отто звучал твердо, хотя и негромко. В муках, если хотите спросить, от чего он умер, то я этого не знаю». «Не знаете, а еще доктором называетесь». Джерану стоило огромного труда не упасть со стула. Одной рукой он сжимал бокал, другой опирался о стол, удерживая от падения свои грузные телеса. Я ничего не ответил, поэтому Джеран продолжал. «А не могла ли послужить причиной смерти морская болезнь?» У него действительно были симптомы морской болезни, но вы говорили, что от этого не умирают. Он умер от иной причины. Но вы сказали, что причиной может послужить язва желудка, больное сердце и астма. Он был отравлен. Вот то уставился на меня в недоумении. Затем, поставив бокал на стол, вскочил на ноги. Судно отчаянно швыряло из стороны в сторону. Быстро подавшись вперед, я успел подхватить бокал, прежде чем тот упал. В то же самое мгновение покачнувшись, Отто кинулся к правому борту и с размаху открыл телом дверь. Несмотря на вой ветра и удары волн, было слышно, как его выворачивает наизнанку. Вернувшись некоторое время спустя с посеревшим лицом, Отто закрыл за собой дверь и плюхнулся на стул. Взял протянутый мной стакан, опорожнил его, наполнил вновь, отхлебнув, уперся у него взглядом. «Ах, каким ядом!» Ну, «По всей видимости, стряхнином. Все признаки на лицо. «Стряхнином? Господи, Боже! Вам следует, вы, вы должны произвести вскрытие. Не мерите чепуху. Делать этого я не собираюсь, этому есть ряд веских причин. Вы не представляете, какая это сложная процедура. У меня нет надлежащего инструментария. Я не патолога Ко всему необходимо согласие родственников». А как его получишь посреди Баренцева моря? Нужно постановление коронера. А где его взять? Ко всему такого рода распоряжение коронер отдает лишь в том случае, если есть подозрение, что на лицо убийство. Подозрений таких нет. Нет подозрений, но вы же, вы же сами сказали. Я сказал, что похоже на стихнин. Я не говорил, что это стихнин. Я даже уверен, что не стихнин. Правда, налицо все классические признаки отравления с трехнином. Похоже, у Антонио были столбнячные судороги. в Состояние, когда тело изогнуто, точно натянутые лука, а затылок и пятки опираются о пол. В глазах застыл уже сверный симптом подобного рода отравления. Но когда я стал расправлять его конечности, то последствий столбняка не обнаружил. Кроме того, время действия ляда иное. Обычно стихнин дает о себе знать минут 10 спустя. Через какие-то полчаса после проникновения этого яда в организм ваша песенка спета. Между тем Антонио сидел с нами за ужином не меньше 20 минут, но ничего, кроме симптомов морской болезни, у него заметно не было. Умер он всего несколько минут назад. Слишком уж много времени прошло. Ко всему, кому могло прийти в голову расправиться с таким безобидным юношей, как Антонио. А может, в вашей группе есть маньяк, который убивает ради собственного удовольствия? Видите ли вы тут какую-то логику? Нет, не вижу, но, но яд. Вы же сами заявили, пищевое отравление. Пищевое отравление? Ну, от пищевого отравления не умирают. Вы имеете в виду отравление птамоином? Ничего такого я не имел в виду. Подобного отравления не существует. Вы можете съесть Это мои, насколько угодно, безо всякого для себя вреда. Пищевое отравление иного рода. Это наличие химических веществ, в их числе ртути, в рыбе, например, в грибах, в устрицах. Но самый опасный враг сальмонелла. Это убийца, поверьте мне. В самом конце войны одна из ее разновидностей свалила около трех десятков жителей Стока на Тренте. Шесть раскончались. Существует еще более опасная бактерия, так сказать, двоюродная сестра Батулина, восхитительного вещества, которое, по данным Министерства здравоохранения, способно с полной гарантией за одну ночь уничтожить население целого города. Хлостридиум вырабатывает экзотоксин, яд смертоносный которого не бывает. Перед войной группа туристов, приехавших на расположенное в Шотландии озеро Лохмары, решила перекусить. На завтрак были сэндвичи с консервированным паштетом из дичи. У восьми в паштет проник яд. Все восемь скончались. В ту пору противоядия от этой отравы не существовало. Нет его и теперь. Видно, Антонио отравился чем-то похожим. «Понятно, понятно», — отозвался Джеран. Отхлебнув из бокала, он посмотрел на меня круглыми глазами. «О, Господи Боже! Неужели вы...» Не понимаете, что это значит. Выходит, мы все в опасности. Этот кластридиум или как бы может распространиться со скоростью чумы. Успокойтесь, это не инфекция. Но камбус, камбус, полагаете, я об этом не подумал. Источник отравления не на камбузе, иначе мы бы все погибли. Ведь пока Антонио не утратил аппетита, он ел то же самое, что и все остальные. Не знаю точно, но можно выяснить у его соседей. По-моему, это были граф и Сессил. Сессил? Ну, Сессил Голайтли... Ассистент оператора или кем он там у вас числится. А, герцог, низенького себе на уме веселого похожего на воробья кокни. Все звали герцог верно, потому что титул этот никак не сочетался с его заурядной внешностью. Ну, разве этот поросенок что-нибудь увидит? Он их глаз от тарелки не отрывает, другое дело тогда уж. Ну тогда уж тот ничего из виду не упустит. Ну и выясню. «Проверю также камбус, кладовую и холодильник. Вряд ли мы найдем что-то подозрительное. Думаю, у Антонио был собственный запас консервированных деликатесов, но все-таки проверю. Следует уведомить капитана. Капитана Имри?»